Глава вторая «Тише, не дергайся, я только татуировку тебе подправлю». Сразу нужно было сказать, в чем дело. Не хочешь приятной ночи, не будет ничего. Насильно такие вещи не делаются, расслабься. «Если мне вдруг что-то такое понадобится, на меня мигом девушки повесится», — спокойно сказал Одан. «На тебя или от тебя?» Я не сдержала сарказма. Уж больно специфическая Одана внешность, а характер и того занимательней. Не в самом хорошем ключе, разумеется. «На! Очень даже на!» — ответил некромант со смешком. Так обычно взрослый отвечает ребенку, который задает глупые вопросы Аля, «Почему маги воды не ладят с магами огня?» А потом Одан обхватил мое запястье, а я от его наглости так растерялась, что даже забыла что-нибудь поджечь. Из его рук полилась магия. Секундная боль в запястье, и все закончилось. Одан выпустил мою руку со словами «Вот и все». «Что все, я недоумённо уставилась на свое запястье. «Ух ты! Татуировка зажглась, словно мы в самом деле подтвердили брак». Я покрутила свою руку перед носом и еле-еле подавила широкую улыбку. «Это же разом решил все проблемы. Никого поджигать не надо, ни с кем драться не придется, И даже скелетик, который заботливо пихал ко мне стул, пусть и по распоряжению одана, останется цел». Трусливой я не была. Но с Оданом связываться не хотела. Видела я один раз, как он целую армию поднял на границы королевства, чтобы с таким справиться придется попотеть. А потом не удержалась. «А как так? Как? Впервые слышу. Разве так можно?» «Да, любопытство много кого погубило. И меня, боюсь, когда-нибудь сгубит. Скорее поздно, чем рано, но сгубит однозначно» потому что через пять минут я сидела около Одена, абсолютно не опасалась за свою честь и достоинство и заставляла его объяснять принцип работы некромантии. Так я узнала, что если из того, что является нейтральным, например, как брачная татуировка, вытянуть всю негативную энергию, оно начинает светиться, и создается впечатление, что брачная ночь свершилась. Оказывается, какие некроманты полезны! К тому же, рассказчик Модден оказался очень даже неплохим, и не подумаешь, что его единственные собеседники — скелеты. Вряд ли он болтает со всякими вешающимися девушками. «Между прочим, ты сильно заблуждаешься», — возразил Одан, «Со скелетами я почти не беседую, а вот призраками бывших магистров с неупокоенными душами очень даже. А с живыми людьми не пробовал? Обычно это как-то неудачно заканчивается». «Насколько неудачно?» Смертельно неудачно для них, точнее, посмертно. Его словам я охотно поверила. Я сама быстра на расправу. Не понравилось, пахнула огнем и все решилось. Оден же было нового склада. Он сначала презрительно смотрел на того, кто перешел ему дорогу, пару раз предупреждал, когда устно, когда письменно, одинков через десять, если бедняга уверялся в своей безнаказанности, осуществлял задуманное. В скелет превращал, отдавал некромантам в услужение, отправлял часовым в фамильный склеп. Первое, между прочим, было самым гуманным, зато последнее самым эффективным. Человек моментально перевоспитывался. Только не стоит думать, что я или Одан какие-то дебоширы или преступники. Вовсе нет. Как бы правильно сказать. Король собрал себе свиту подстать. Были и отпетые преступники, которых спасал только титул. И откровенно ненормальные... И морально отвратительные, господа. Одни едва не доводили своих подчиненных до голода, вторые издевались, третьи пускали на опыты. Конечно, встречались и хорошие люди, но их было значительно меньше. И уж последних мой гнев никогда не касался. Как могу предположить, и гнев отдана? Маленькая шустрая ящерка, похожая на дракона, только без крыльев, выскочила из камина и юркнула ко мне под рукав пощекотала раздвоенным языком локоть и кинула пару мысленных образов. «Слушай, а давай устроим по смерти этим красавчикам, которые шпионят у нас под дверью?» «Я бы устроил, но король все равно новых пришлет. «А что, твоя малышка Саламандра сообщила много интересного?» полюбопытствовал Оден. «Сколько их там?» 10-11 соглядатаев ждут, когда мы брачную ночь завершим. Перешёптывается, что у нас тут тихо». И ставки делают, кто кого прибьет, сообщила я. О том, что на Одана поставили семь из 11 говорить не стало. Прибьется, и так низкой самооценкой не страдает. Да, всех можем не потянуть, а если ты зомби сделаешь, а они остальных отгонять будут. А если король мага жизни пришлет, и он убьет моих зомби. Ну и что, это же зомби? А женщины бессердечны, вздохнул Одан, закатив глаза. «Слушай, вот когда всяких ящерок убивают, они родственники Саламандр, а Саламандра — символ огня. Не смей сравнивать, они же живые!» — возмутилась я. Как вообще язык повернулся сравнить Саламандр и зомби? Некромант, что с него взять? «Знаешь, зомби и скелеты, пусть и не живые, вполне себе символ некромантии. Так что не надо их обижать, они хорошие, а зачастую гораздо лучше людей». Я махнул рукой. «Одана, я не слишком хорошо знала». Но сейчас четко поняла, он безнадежен. Мир, с и кладбищ его некроманскому духу. Что же, у меня есть более интересное предложение, как справиться с посыльными короля. Пора устраивать сценку для наших наблюдателей. Вот он встал со стула, прошел к двери, ведущей в спальню. Давай посмотрим, что нам приготовил король. Да, король не поскупился, выделил настоящий дворец внутри дворца для нашей с мрачной брачной ночи. Сейчас мы были в гостевой комнате. Дальше следовала супружеская спальня размером с дом и купальня, если я правильно помнила. «Нет, только не говори, что спальню выбирал сам король». «Не буду, потому что он не просто выбрал нам спальню, он командовал, как ее украсить». Я мысленно застонала. «Нужно готовиться к худшему». Король отличался отвратительным вкусом и, более того, прекрасно это знал. Поэтому неудивительно, что спальню для нас с Оденом он решил оформить самостоятельно. Первое, что бросилось в глаза — шторы. Тяжелые золотые шторы, которые абсолютно никак не вписывались в комнату розового цвета. Хотя, почему розового? Розовой была только кровать, засыпанная фиолетовыми бумажками. Знаете, именно в такие моменты я понимала, почему дергался глаз у Хельде, старушки, которая в свое время воспитывала короля — «Господи, да будь я на месте Хельды, у меня бы дергалось все. И что весьма вероятно, я бы еще и заикалась, время от времени теряя способность связной речи!» «Меня сейчас тошнит!» вот он позеленел, в руках он держал фиолетовую бумажку, которая при подробном рассмотрении оказалась вырезанным сердечком. «Честно, я поразилась смелости некроманта!» У меня вот не хватало решимости приблизиться к кровати. Хотя бы потому, что, если меня не подводило зрение, то вместо ножек кровать поддерживали позолоченные, писающие херувимчики. «Давай я ее сожгу», — внесла я здравое предложение. «Что именно?» — спросил Одан. «Кровать, херувимов, матрас, лепестки или неприличные картины?» «Все! Я сожгу все первородным огнем!»